Юлия Резник Дед Глава 1 Андрей Николаевич, уверяю вас, это лучший вариант в сложившихся обстоятельствах. Просто потянуть время, пока он не переключится на другую. Андрей Гладких сидел в шикарном кожаном кресле, занее менее солидным письменным столом. и сверлил цепким взглядом льдистых глаз начальника службы безопасности своего холдинга. Ты хочешь сказать, что в своей стране, при моём положении в обществе, при моих деньгах и связях мы не можем найти управы на чокнутого маньяка, который уже трижды пытался выкрасть мою дочь? Вы забываете, что этот чокнутый маньяк арабский шейх И это даёт ему право делать что хочешь? Ну, его намерения как раз вполне исны. Какие намерения, Антон? Ну какие на хрен намерения? Ты представляешь, что ждёт женщину в мусульманской патриархальной стране? Ты можешь нашу плюшку там представить? Не могу. Поэтому и настаиваю на том, что её надо увозить. Тайно и как можно скорее. Даже до неё дошло, что влипла по полной. А ведь поначалу только хвостом крутила и от ребят моих бегала. Да уж. Докрутилась хвостом. Знали бы вы, какую она головомойку пацанам задала, когда ей запретили покидать страну. Здесь-то оборону держать проще. А потом, как отрезало, дошло-таки, что дело серьёзное. Андрей резко встал, отвернулся к окну, потёр устало шею. Она из дома выйти боится. Выдыхает раздражённо, непривыкшей к такому бессилию. От тени каждый шарахается. Вот ты можешь представить плюшку зашуганной. Вот и я не мог защитить не могу самое дорогое. Что я за отец? Антон отбросил официоз, что позволял себе не так уж и часто. Андрюха, говорю тебе, пусть пересидит. Переключится этот орабчик, найдёт себе новую кандидатку в жёны и сам отвянет. И пока у него это помешательство на плюшке нашей не пройдёт, она будет в постоянной опасности. Ведь даже при всех наших усилиях не факт, что мы её убережем. Чёрт. Ну как мы в это вляпались, а? Рассказать кому не поверят. Вот допрыгалась ей глаза, дострелялась глазками. Крутит с детства всеми, никто ей отказать не может. Скольком парням голову заморочила. А гулянки эти, то у неё ибится, то Майами. Я так её воспитывал. Ну, ты на плюшку не наговаривай. Отырывается она это, да. Так молодотче. Но и голова на плечах есть, учится хорошо, университет вон закончила, Оксфорд. А парни, хмм, знает девка себе цену, осознаёт, что красива до да неприличия, но не трахается же она со всеми подряд. Я ей трахнусь. Взбивается задетый в лучших чувствах отец. Так 22 года девахи, не думаешь же ты. Я вообще предпочитаю об этом не думать. Рявкает Андрей. Антон скрывает улыбку. А совершенно маниакальной родительской любви Андрея Гладких к единственной дочери ходили легенды. И даже внушение обожаемой жены Ольги, что он немного переигрывает, были не в силах что-либо изменить. Он не мог по-другому. Это же его маленькая плюшка, и пофигу сколько ей лет. Ладно. Ближе к делу. Что ты конкретно предлагаешь? Есть одна идея. Человек надёжный, в горах живёт, сельским хозяйством занимается, виноградники у него. Итак, фрукты, овощи, по мелочи производство. Элитные сыры, колбасы, можем договориться, плюшку у него припрятать, пока зятёк твой не состоявшийся не угомонится. Ты серьёзно? Королевич на наша, и на ферме задрипанный. Нет, фигня полная. А если ей защита всё-таки понадобится, чем твой фермер поможет? А вот тут как раз и сюрприз. Не так просто этот фермер, как кажется. Мой однополчанин, Альфовиц, крутой спец. Так чего, если такой крутой в сельское хозяйство попадался? Антон темнеет лицом и отвечает: Я тебе сейчас всё расскажу, но ну а ты решай, как дальше быть. И это плюшку увозить надо стопудово. Не нравится мне всё, что происходит, жуть, как не нравится. Елена прекрасная, она же плюшка. Она же Елена Андреевна Глотких. Лежала на своей кровати в старой детской её родительского дома. Да уж. Влипла так влипла. Кто бы мог подумать, что в высшей степени приятный и с первого взгляда цивилизованный молодой человек так усложнит ей жизнь. Кто знал, что обожание и поклонение, к которым чего греха таить, Лена привыкла с детства, на этот раз примет совершенно нелицеприятную форму. Форму болезненной одержимости. Она и раньше сталкивалась с навязчивым вниманием, Но всё было как-то несерьёзно, что ли. И стоило только Лене действительно захотеть избавиться от мужчины, горе ухажёры исчезали из её поля зрения, как миленькие. Уж больно непростым человеком был её отец. И никто не решался перейти ему дорогу. А тут такое. Она даже не поняла поначалу, как вляпалась. Просто очередная вечеринка золотой молодёжи, которую устраивали её приятели в Сантрапе. А там он. Карим ибн как-то там чёрт дёрнул, познакомились. Чего и говорить? Умел он красиво ухаживать. Месяц тусили вместе, отмечая окончание университета. Когда Карим сделал ей предложение, она только рассмеялась, посчитав это какой-то шуткой. И не учла главного: мужчина совершенно не шутил, а колдованный её совершенной красотой И началось натуральное преследование. Везде, где бы ни появлялась Лена, оказывался и Карим. Милан, Париж, Лондон. Она пыталась объяснить, что ни о какой свадьбе не может быть и речи, но он не слышал ни одного слова. В итоге Карим так её достал, что Лена прямым текстом послала его по всем известному адресу. Ещё одна ошибка. Нельзя так с восточными мужчинами. Тогда он ушёл, но то, что девушка увидела в его прощальном взгляде, напугало её до чёртиков. Тогда-то она и призналась во всём отцу. И правильно сделала, по сути, потому как уже спустя сутки её просто-напросто похитили. Среди бела дня, кстати, сказать. И только то, что отец всегда был помешан на её безопасности, уберегло девушку от непоправимого. Её телефон И серьги в ушах оказались далеко не простыми. В них были вмонтированы специальные маячки, которые позволили оперативно отследить местонахождение дочери, когда отец не смог с ней связаться. То, что он среагировал мгновенно, сразу же подключив весь дипломатический корпус их страны в Лондоне, позволило вернуть девушку в семью, прилично обломав планы шейха. Но с тех пор попытки похищения повторялись, и это пугало до чёртиков. Только дома, рядом с родителями и полным домом охраны, Лена чувствовала себя в относительной безопасности. Ни в каких клубах, ресторанах или магазинах речи вообще не шло. Она даже на работу боялась выйти, хотя в холдинге отца её уже давно ждали. Надоело. Девушка перевернулась на живот, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Можно? Нежный голос мамы от двери. Заходи, конечно. Ну как ты, зайка? Лена неопределённо скривилась, утыкаясь в родные мамины руки. Ну что ты, Леночка, хорошая моя. Материнское сердце Ольги сжималось от боли, глядя на непривычно притихшую и напуганную дочь. Он меня никогда не оставляет в покое, да? Ну что ты, маленькая? Ольга зарылась рукой в светлые локоны, успокаивающе поглаживая дочь по голове. Папа звонил, сказал, что кое-что придумал. Правда? Вскидывает полные надежды глаза. Да, милая, в деталях по телефону не вдавался, но сказал, что у них появился план. Из открытого на распашку окна донёсся звук подъезжающего автомобиля. А вот и папа. Подхватила с кровати Лена. Пойдём, скорее. И бегом вниз навстречу отцу. Ольга едва поспевала за дочерью, хотя и самой не терпелось узнать, какой же выход из ситуации им предложат. Последние месяцы прошли просто в невыносимом напряжении. Папочка. Плюшек, ты что так носишься? Шею свернуть не боишься? Шутит, обнимая и целуя дочку в макушку. Она вырывается нетерпеливо и глядя прямо в глаза: "Ну что? Что вы придумали?" Андрей не спешит отвечать на дочкин вопрос, обнимая и целуя жену, которую целый день вообще-то не видел. Лена закатывает глаза и едва не пританцовывает от нетерпения. Если родители начали любезничать, это надолго. И не надоело же за столько лет брак? Пойдём, Андрюша, поговорим. Видя нетерпение дочки, обращается к мужу Ольга. Нетомина с родной. Все вместе проходят в отцовский кабинет. Хозяин усаживается в кресло, а Лена, как в детстве, забирается к нему на колени. Ну что, папочка? Ты мне тут глаза невинные не строй, Елена Андреевна, начинает строго мужчина. О, если по имени-отчеству батюшка величает плохо дело. Плюшка как-то привычнее. А я не строю. Запитацувшие. Не строит она. Передразнивает Андрей дочь, потом как-то резко переключаясь на серьёзный тон, продолжает. В общем, ты плюшка уезжаешь. Пересидишь в одном месте, пока у этого козла заграничного бзик не пройдёт. Лена отстраняется от отца недоумённо. Где пересежу и сколько? Сколько понадобится? отрезает мужчина. А если это затянется на годы? восклицает девушка в ужасе. Ты предлагаешь мне годы скрываться непонятно где? А как же моя работа, семья, друзья? Не бузи плюшка. Ты, конечно, девушка восветная, но таких ещё пруд пруди. переключится шейх на кого-нибудь. А если нет? С ужасом всматривается в глаза отца девушка. Значит, будем решать этот вопрос по-другому. В любом случае, на это время ты уезжаешь. Лена всматривается в непоколебимое выражение лица отца и понимает, что всё. Кончилась прежняя жизнь. Ей действительно придётся где-то скрываться. Какой-то сюр В течение мысли прервала до этого молчавшая мама. Андрюша, ты предлагаешь вывезти Леночку за границу? Нет, отрезает отец. Никаких за границ, доездилась уже. Хмурый взгляд на ещё больше проникшую дочь. За пределы страны ни ногой. Дома оборону держать проще. Больше места для манёвра в случае чего. Плюс исключаем дипломатические заморочки. Тогда каково твоё предложение? взволнованно уточняет женщина. Пересидеть в горах у одного надёжного человека. И видя изумлённо расширенные глаза дочки, пояснил: Подышешь воздухом, насладишься видами. В Альпах? У нас в стране есть Альпы? Я думал, в Оксфорде преподают лучшую географию. Андрей Шикает на мужа Ольга. Нам сейчас не до твоей иронии. Лена совсем растерялась и перестала что-либо понимать. Горы у неё ассоциировались исключительно с Альпами. Гоняли они с друзьями на лыжах там регулярно. Но ну, были как-то в Аспене, в гостях у американского приятеля. Там тоже горы красивые. Девушка настолько погрузилась в размышления, что пропустила половину дальнейшей отцовской речи. В общем, собирай всё необходимое, и завтра Антон тебя отвезёт. Как завтра? Куда отвезёт? Андрей как-то устало посмотрел на дочку, перевёл взгляд на жену. Оля, помоги плюшки собраться.